А между тем, эти отдельные владения не имеют над собою близких и сильных господ. Между собою воюют, ослабляя себя тем. Стоит приманить одного князька, он будет помогать покорению остальных. А после, конечно, и сам должен будет войти в общую компанию. Это первый шаг. Персия на ее границах с нами почти беззащитна, как сами знаете и даже не станет очень хлопотать, чтобы отбить у нас то, что будет взято на первых порах там, у гор Кавказа. А эти первые куски будут опорой для дальнейшего похода на Тегеран и дальше на Тибет, на Индию. Но тут же и боковое движение начнем. От берегов Кавказа из гаваней Тавриды потекут корабли к Босфору, и на них сама Екатерина. Возьмем Анапу а со стороны суши пойдут суворовские орлы, румянцевские знамена. На Андрианополь потом. И Царьград скорее будет у ваших ног, государиня, чем вы сами думаете. Сама Англия не поможет. Ей придется там, на далеком востоке, баранить свою индийскую жемчужину. Франции дома с делами не управится. Австрия же за нас. Пруссия пока не глядит к востоку. — Стой, стой, стой, стой! — волнуясь, по-русски заговорила Екатерина. — Одно упустил. Пройти страну потоком с солдатами, с пушками, устрашить, покорить ее, подобно македонцу, мыслимо еще, но удержать как столь славное завоевание? — То много труднее. Дитя ты неразумное, хотя и генерал мой, умник писанный. Что скажешь? Ответ готов, матушка. Я и о том думал. Вот что пишет владыка. А он знает, англичане владеют в Индии царством, пожалуй, нашему равным, а держатся там всего силой армии в пять тысяч людей европейских. До своих сипаев пятьдесят тысяч еще под ружьем. Уж ли мы в пять раз более выставить туда не сможем? Екатерина даже не ответила, погруженная в глубокую задумчивость. Лицо у нее загорелось, глаза заискрились. Насколько трудно, почти невозможно было заговорить императрицу, увлечь ее словами, идеями, высокими фразами, настолько каждая отважная, но деловой вид, имеющая затея, особенно пограндиознее, могла воспламенить могучее воображение этой вечной искательницы приключений и в жизни, и на троне. Простая во вкусах, сдержанная в своем тщеславии, постоянная в привычках, Екатерина являлась ненасытной, если могла проявить силу духа, блеск фантазии, силу царственной власти. Зубов успел с этой стороны разгадать свою покровительницу и, даже не ожидая ответов, продолжал Мы сперва сделаем хорошие разведки, без того нельзя. Вот хрисан пишет, врачей, хакимов бродячих много в тех краях. Принимают их, любят, все им говорят. У нас найдутся люди подходящие, которые по-восточному знают, пошлем. Они соберут справки, срисуют пути и крепости, сосчитают врагов. А ты, матушка, уж тут и дело порешишь, сидеть на месте — Али вперед идти с Божьей помощью. Вперед. До их пор вперед. бы Бог остановки не поставил. И еще задача. Шведы нечто в такие для нас трудные минуты про свое не вспомнят. Финляндия еще тепленькой лежит, друг мой. Еще не все по дороге прибрано, что растеряли генералы шведские домой, уходя. Теперь все искать явится и наши подберут. А ежели, Ваше Величество, будет шведский король вам не такой родич, как теперь, а внуком доводиться станет, может, и беды от него ждать не придется. Как? Как ты сказал? Ты мог подумать, чтобы я свою внучку какую-либо да выдала за этого молокососа, за шведского короленка, Полунищего, за матушка, да что ты, да бог с тобой, заговорил, перепуганный неожиданным взрывом негодования фаворит. Так я это... Лишь бы с северу тебе покойнее быть. Лишь бы оттуда не было никакой угрозы нам. Нам? Это еще что? Кому это нам? Спросить, дозволь ваше превосходительство. Русским. России. «Земле вашей? Империи, ваше величество? Да я, сохрани, Бог!» Вдруг веселый, звучащий по-прежнему молодыми нотками смех, прервал его смущенные речь. «Ох, батюшка, сама загорелась не из-за чего, и тебя вон как напугала. Господи, видно, еще не уходилась на старости лет. Ну, перестань бормотать, ничего дурного ты не сказал и не подумал». Каждый волен свои мысли излагать, как знает, сама я о том прошу всех. Бывает порою, сам знаешь, подымет меня. Вы же все виною. Почитай, никто никогда слово поперек не скажет. Я и привыкаю. Ты будь покоен. Спасибо тебе за твои советы. Я о том, что мы говорили, еще подумаю. Бог в помощь. Работать еще мне тут надо. Иди. Понемногу Зубов достиг своего. Уже стали понемногу готовить войска, копить деньги для долгих и трудных походов. Были под рукой сделаны распоряжения на окраинах, откуда намечалось выступление войск. Там шли осторожные приготовления. И вдруг грянула гроза с другой стороны. Англия в эту пору особенно опасалась России и всегда была на стороже. Кроме официального посла, агента по делам и других дипломатических особ в Россию, преимущественно в ее столице, от лондонского Министерства иностранных дел направлялись опытные, снабженные большими средствами тайные саглядатые, которые являлись то под видом художников, как известный Том Драйер, то купцами, то артистами кочующих зверинцев и точно сообщали обо всем, что удавалось подметить их проницательным глазам, что могли они услышать и узнать. Сестра Зубова, жена Камергера Жеребцова, в то же время любовница лорда Витворта, хотя и надеялась, что сумеет англичанина вынудить к откровенностям полезным для ее брата, служила умному сыну Альбиона великолепным осведомительным органом. Вдруг в самое светлое Христово воскресенье 6 апреля 1794 года прозвучал кровавый набат варшавской заутрени. Вместо красного яйца Потоки пурпурной человеческой крови пролились в этот день, когда особенно громко слова мира, всепрощения и любви звучат и раздаются во всех христианских храмах. Сомнения нет, что победители вели себя вызывающим образом, как это бывает всегда. Побежденные были озлоблены, таили вражду, готовую вспыхнуть при каждом удобном случае, собирались отомстить. Но вожди понимали, что начинать снова борьбу вслед за недавним поражением безумно, и только обещание поддержки и помощи с чьей-нибудь стороны, у которой много денег и сил, могло дать толчок открыть выход для неумолимой народной вражды и мести.